Несмотря на свое презрение к разбойнику, императрица не упускала ни одного средства образумить ослепленную чернь. Разосланы были всюду увещевательные манифесты. Обещано десять тысяч рублей за поимку самозванца. Особенно опасались сношения яика с доном. Атаман Ефремов был сменен, а на его место избран Семён Сулин